Завода они достигли двадцать минут назад. Казалось, больше времени у них ушло на преодоление крутой железной лестницы и на движение по-пластунски по этой подвесной тропе из металлических листов с мелкими дырками, чем на весь путь сюда от пещеры Скловенов. Железная тропа вела к кабине подвешенного под потолком цеха крана способного передвигаться вдоль помещения при помощи стальных колес и рельсов. Сама кабина также была нанизана на рельсы и могла перемещаться поперек при помощи внутренних моторов, хотя, возможно, этот кран был уже давно в нерабочем состоянии. Другим путем в цех они попасть не смогли, ворот оказались заперты изнутри. Сам цех Был неплохо освещен электрическими лампами. Внизу, сквозь отверстие в железном настиле тропинки, виднелись станки и большие столы с частями бомб. «Замрите!» — шепнул Загорский. Его спутники прекратили движение, как и он сам. Внизу, между станков и верстаков, тяжелой поступью шли два вирта медленно озираясь по сторонам и злобно рыча. Они прошли через зал к противоположной стене и, скрывшись за дверью, заперли ее изнутри. — Сань, а что за той дверью? — тихо спросил Тигран. — Не знаю я, но смотри, там написано что-то. Зутрит, нюрмит, ядрит его шухер, занзук какой-то. Александр чуть пригнулся и тоже заметил надпись Над входом «Зутрит», «Нур», «Мит», «Зихерхайт», «Занцук», по слогам прочитал он. И что сие значит? Что-то вроде «Входить только в защитных костюмах», кажется так. Как там биолаборатория, значит? Странно они как-то ее расположили, прямо за дверью цеха. А в подземелье особо не разгуляй, все, Думаю, это было просто вызвано суровой необходимостью. Экономия места, экономия пространства, экономия средств на охранные системы. Ладно, а спуститься нам как? — Вон, лестница за кабиной, — вытянул руку Бурков. — но Ну, поползли. Они достигли кабины. Оказывается, вверх стены над входом имел линию узких окон. Чтобы заглянуть в них, надо было войти в кабину крана, что тиграны сделал. За ним последовал Загорский и Рита. За мутноватым стеклом было видно помещение, огромное даже по сравнению с цехом. Там также горел свет только не обычных ламп, а каких-то иных, возможно, ультрафиолетовых. Пол был заставлен какими-то гробами со стеклянными выпуклыми крышками, и хорошо заметно, что в этих гробах, в зеленоватой жидкости, действительно напоминающей рассол, покоились. Тела. От гробов шли какие-то трубки к чанам и большим колбам, стоящим через каждые пять капсул. Но если оценить размеры помещения и то, что капсулы тут стоят максимально плотно, то можно легко сделать вывод о наличии по меньшей мере двух сотен спящих виртов. «Не черта себе!» — выдохнул Тигран. «Ребята, — прошептала Рита, — смотрите!» Там в дальнем конце, кажется, еще дверь. Что, если там второй такой зал? — Все, может быть, — кивнул Загорский. — Идем вниз. Погоди — Погоди, — остановил его рукой Багромян. — Смотри. В нескольких колбах вдруг забурлила жидкость. Ближайшие чаны стали наполняться. Похоже, в них выкачивался рассол из этих гробов. Затем показалась группа из шести виртов. Они подошли к слитым колбам и стали открывать крышки, а потом помогли выбраться четверым новорожденным, таким же здоровенным амбалом. «Неужели в том колодце был вирт?» — с ужасом прошептал Загорский, глядя в их пугающие лица. «Так мне не показалось. И это был не я?» «Ты о чем, болезный?» — толкнул его слегка Тигран. «Да так, смотрите, смотрите!» — зашептала Рита. Вирты стали доставать еще одного новорожденного, но, судя по строению, развился он с какими-то жуткими отклонениями. Ноги монстра были недоразвиты и выгнуты в обратную сторону, а вместо человеческих стоп красовались огромные копыта. Что-то не так было и с головой, слишком уж она неестественно мала. Появился еще один вирт. Котящий тележку С большим жестяным коробом Когда он приблизился К своим соплеменникам Держащим под руки Недоразвитого новорожденного Те вдруг положили его на пол Тот как-то странно дергался Из тележки Извлекли огромные тесаки И... О, Боже! Рита зажмурилась И, отвернувшись, уткнулась В плечо тигра на лицом Господи! Простонала она Вцепившись зубами в его куртку, и вирты стали рубить недоразвитого новорожденного на части и кидать его останки в короб тележки. Господи, а они что? Использовали не только человеческий, но и животный генетический материал. «Откуда копыта?» — бормотал Александр. «Идем отсюда», — вздохнул Тигран, обняв Риту. «Вот твари неуемные!» — выругался Шестаков, выплевывая землю, которой его накормили близкие разрывы очередной очереди, пущенной автоматической пушкой пираньи. «Никита, хтву Передай по команде, бронемашина — приоритетная цель, есть! Но сделайте все, чтоб никто не приблизился к бункеру, в нем наши ребята, там командир, я понял, минометчики, первый и второй расчет». Взять участок с поправкой на двести метров ближе и долбить, не останавливаясь. Отсекайте неприятельскую пехоту от бункера. Утес, рубите вон ту пулеметную точку слева. Воздух рассек пронзительный свист, и позади раздался взрыв. Кто-то рядом упал, вскрикнув. Миномет! Зарали в стране. Где? Не видно пока. Черт! Альфтан, я! Принимай командование! А вы? Я прогуляюсь. Грищенко! Грищенко! Мать твою! Я... — Лезь в БРДМ за пулемет. — Есть? — Люки не закрывай. Попадут из Фауста, и мы трупы сразу, — орал Шестаков, забираясь на место механика-водителя. — А если гранату закинут, поймай и кинь обратно, твою мать! — Пулеметом не играйся особо, это тебе не мамкина титька. Ищем миномет противника, паустников коси, понял? БРДМ рванулся с места и устремился вперед в самую гущу врагов. — Вот же старый придурок! Какого хрена? — крикнул вдогонку Альфтан. — Сожгут ведь! — Никитос! — Никитос! Чего? Ты теперь главный, да? Ну так командуй! Какие тебе еще нужны команды? Мочи, козлов! БРДМ мчался вперед, перепрыгивая неровности и приближаясь к врагу. — Это что было? — воскликнул держащий оборону у входа в бункер колесников. когда Буквально в метре от ямы прорычал двигатель машины, несущийся в сторону моря. «Кажись, -ка? Нет?» «Наши разве в наступление пошли? Черт! Это Шестаков! Как пить дать Шестаков? Только этот старый псих может нечто подобное выкинуть!» — сплюнул Стечкин. «Дайте мне винторез с ночником! Быстро!» «Ты что, удумал, Василич, прикрыть его попробую?» — Не лезь наверх, командир, мы тут и так, как в змеиной яме, Боря, не мешай, а перешибу ненароком. Прикинув пройденное расстояние, Шестаков резко повернул налево, едва не опрокинув машины. Если бы он этого не сделал, то уже через полсотни метров попал под сектор обстрела минометов первого и второго расчета. Наверху пулемет дал две короткие очереди, снаружи. Через открытый люк слышались крики. Какой-то неловкий вражеский солдат попал под колеса, хрустя собственными костями. По правому борту прошлось несколько барабанных дробей, пулеметных или автоматных очередей. Шестаков решил включить фары. Странно. Однако после того шквала пуль, с которой встретилась машина в своем самоубийственном кроссе, левая еще работала. Впереди в луче фары замаячили, как муравьи, десятки вражеских солдат. И вдруг там же, в низине, возникла пиранья. Она разворачивала башню. Одной очереди ее автоматической пушки для слабо бронированного БРДМ хватит за глаза. «Вова, бей его в башню, потом по колесам есть!» Снова же грохотал КПВТ. Стрелок не подвел. От ударов 14,5-го калибра у пираньи, похоже, заклинило башню и оружие. Следующей очередью он разорвал у машины врага два левых колеса. Шестаков тем временем не сбавлял темп. Оставалось только радоваться мастерству стрелка, который при такой езде сумел быстро вывести из строя пиранью. «Товарищ гвардии старший, не дури, Володя!» Ты пока мое звание только произносить будешь, война закончится. Что там? Вижу минометные точки. Две. Где? Чуть левее. Вот так. Стреляй на подавление. Есть. Бердем влетела в первый круглый окоп прямо там, где заканчивались песчаные дюны, а дальше был лишь склон, ведущий к пляжу, от которого к кораблю тянулись деревянные гати. Машина смяла миномет и несколько человек. Шестаков резко вывернул руль влево, и БРДМ, запрыгнув на насыпь, застрял там, так и не достигнув второго расчета. Черт! Бронемашина торчала носом вверх, и Грищенко не мог стрелять вперед. — Вова, разворачивай и бери задний сектор, я выхожу. Прапорщик швырнул из люка в сторону соседнего окопа пару гранат, и стал быстро выбираться, жалея, что у БРДМ нет боковых выходов. Спешивание через крышу чревато быстрой смертью. Однако брошенные им предварительно гранаты привели противника в замешательство, позволившее Эдуарду спешиться и дать очередь в гущу врага, скопившегося у второго миномета. Трое упали сразу. Затем раздались ответные выстрелы штурмгеверов, Шестаков залег за песчаной насыпью Рядом что-то упало, и прапорщик молниеносно, ориентируясь на один только слух, схватил это что-то и кинул обратно. Тут же раздался взрыв и несколько предсмертных криков. Это была граната. Эдуард перекатился вправо и резко поднялся, дав еще одну очередь. Свалил кого-то на повал. Прямо перед ним возник вражеский солдат, замахнувшийся большим ножом, Прапорщик схватил его руку и отпрянул назад, увлекая врага за собой. Болевой прием, и тот роняет нож. Затем прапорщик резко сорвал с чилийца шлем и, обхватив огромной ладонью голову врага, вмазал ею в корпус Бердем с такой силой, что было слышно, как у того хрустнул череп. Убедившись, что поблизости врагов нет, а основные силы противника далеко в поле ведут наступление в сторону лесного массива, Шестаков взял одну мину из ящика и осторожно закатил ее носом внутрь трубы миномета. Когда враг снова овладеет этой мини мартирой и попытается сделать выстрел, его будет ждать очень неприятный сюрприз. Тем временем на палубе корабля, давшего уже заметный крен, На один борт, видимо, постаралась группа на ПТС, что-то громко хлопнуло, и Эдуард услышал быстро приближающийся шорох. В башню Бердем врезался кулак фауст-патрона. Раздался взрыв. «Взрыв. — Черт! Нет! — Шестаков кинулся к машине. — Володька! Володя! — Грищенко не отвечал. Забравшись внутрь, Прапорщик обнаружил окровавленное тело бойца с разорванной грудной клеткой. Нет, братка. Тут же машина снова сотряслась от очередного попадания куда-то в корму корпуса. Лицо Шестакова обдало нестерпимым жаром. Ну, суки! Он быстро выскочил из машины и нырнул в минометный окоп, наклонил мортиру, и аккуратно дал выскользнуть заложенной им туда мини, поймал ее рукой. Направил трубу на корабль и загнал мину в ствол уже как положено. Миномет плюнул боеприпасом, и мина влетела прямиком в раскрытый зев аппарели. Внутри судна громыхнул взрыв. Второй выстрел чуть повыше. Мина ударилась в нос. Кто-то, находившийся на палубе, свалился за борт. Со стороны корабля бежали с десяток вражеских солдат, стреляя на ходу. Шестаков схватил трофейный штурм Гевер и начал отстреливаться. А Калашников-то лучше уроды, прорычал он, видя слабый эффект от его выстрелов. Враг приближался. Он никого еще не сразил. И тут, в свете молодой луны, прапорщик краем глаза заметил, как и спокойный. Штилевой морской воды на берег выползают огромные, бесформенные, качающиеся туши. Крабы! Все, придурки, встречайте, мать твою! Лобстеров! Шестаков попытался застрелить первого врага, уже взобравшегося на дюну, но патроны как назло кончились. Тогда он с размаху врезал врагу прикладом по голове, затем схватил миномет, и, швырнув в парочку взобравшуюся следом, кинулся к БРД. Раздались выстрелы уже совсем близко. Рядом по корпусу лязгнули пули. Эдуард дал задний ход. Машина нехотя послушалась и стала откатываться. Помогло одно заднее колесо, которое было пробито и совсем спустило. В таком состоянии оно лучше цеплялось с песком. Еще назад. Еще. Резко руль вправо и развернуть машину, а теперь вперед, точнее, назад к своим позициям, через орошаемое кровью и освещаемое взрывами и трассерами поле боя.